Юлия Ципленкова. Дорогой интриг. Глава 1. Я потянулась, открыла глаза и улыбнулась. Наступал прекрасный и значимый для меня день. Он был и вправду прекрасным. Солнце, уже заглянувшее в окно, улыбалось в ответ. Сев на постели, я рассмеялась и повалилась назад, раскинув руки. Восхитительно. Всё, всё, всё сегодня восхитительно. И тёплое солнечное утро, и шелест листьев за окном, и птичья трель, и даже шёпот горничных за дверью апочвальне, ожидавших моего пробуждения. И пусть они уже услышали мой смех, но пока не войдут, потому что я не призвала их. Перевернувшись на живот, я зарылась лицом в подушку и зажмурилась, что есть сил. Боги, Я ведь сегодня стала взрослой. И сегодня всё будет так, как я захочу. Что бы ни случилось, это мой день. И опять, перевернувшись на спину, рассмеялась, глядя в белый потолок с позолоченным орнаментом. Только так и не иначе. Потому что я загадала своё самое главное желание, и оно непременно сбудется. Где моя дочь? Услышала я голос матушки. Ещё спит. Ах, сколько недовольства было в её восклицании, и я улыбнулась, уже предвещая в мыслях следующую фразу. Несносное дитя. Как можно отлёживать бока в такой важный для всех нас день? Всё это она говорила, стремительно приближаясь к дверям апочвальне, и окончание было произнесено уже неподалёку от моей кровати. Вставайте, дитя моё. Немедленно пробудите свою совесть и вставайте с ней вместе, ибо без совести вы и дальше будете сводить меня с ума. Шанрис, навстретившийся с моим взглядом и улыбкой, матушка снизила накал негодования и улыбнулась в ответ. Сколько вы ещё будете терзать свою несчастную мать, укоризненно вопросила она. Разве же вы несчастный матушка, спросила я в ответ. Думаю, батюшка был бы сильно огорчён, узнав об этом. Родительница всплеснула руками, а после, прижав одну ладонь тыльной стороной к лбу, а вторую накрыв грудь, произнесла: Вы совсем не жалеете своей матери, Шанни? Матушка, я укоризненно покачала головой. Я люблю вас. Тогда немедленно вставайте и прекратите дерзить, воскликнула она и добавила: Я сама не своя, будто это меня сегодня представляют свету. Ах, родительница опять прижала колбутыльную сторону ладони и направилась к дверям. Голова кругом. Ещё столько предстоит сделать, а гости прибудут уже так скоро. Я жду вас, дитя моё, закончила причитание матушка. Не смейте заставлять меня нервничать. И она ушла. Но на опустевшее место тут же пришли горничные. Доброе утро, госпожа Баронесса, они дружно присели, приветствуя меня. Доброе утро, ответила я. Из своих комнат я выходила в лёгком домашнем платье и с косой, уложенной вокруг головы. Наряжаться было ещё рано. Эта матушка безумствует, а я точно знаю, что гости появятся ещё нескоро, и времени у меня предостаточно. И то, что батюшка сейчас сидит в столовой, спрятавшись за газетой от деятельной супруги, я тоже знала. И когда появилась на завтрак Господин барон не обманул моих ожиданий. Отец сидел на своём месте, ожидая, когда его семейства соберётся к столу, и читал утреннюю газету. В столовой находилась и наша дальняя родственница, взятая моими родителями на воспитание после того, как осталась сиротой. Она подняла на меня взгляд и укоризненно покачала головой. Амберли всегда была умницей и занудой, но я всё равно любила её как родную сестру. Разница в возрасте у нас была небольшая, чуть больше полугода, но юная баронесса Мадести Доло оказалась гораздо серьёзнее и послушнее меня. Хотя и у меня в голове не бродил ветер, потому что мне всегда было известно, чего я хочу и как этого достичь. И сегодня я тоже это знала. Доброе утро, батюшка, поклонилась я отцу. Доброе утро, сестрица. Как вам почевалось? В добром ли здравии встретили новый день? Барон сдвинул в сторону газету и улыбнулся мне. "Здравствуй, дитя", произнёс он, и я, приблизившись, подставила лоб для поцелуя. Батюшка, соблюдая обязательный утренний ритуал, потрепал меня ещё и по щеке. "С днём рождения тебя, малышка. Хотя какая ты малышка, когда сегодня наступила твоя пора зрелости", родитель коротко вздохнул. "И всё равно ещё дитя". Похоже, у батюшки приключилась меланхолия, потому что он не называл меня малышка и лет с пяти, да и на ты не обращался столько же. "Я всегда буду вашим дитя, мой дорогой отец", улыбнулась я. "Даже когда рожу вам внуков". "О", барон отмахнулся. "Извиди, ужасное видение. Я ещё слишком молод, чтобы зваться дедом". После хмыкнул и указал взглядом на моё место. Вступайте, Жан-Риз. Скоро ваша матушка ворвётся в наше мирное уединение, и лучше нам встретить её на положенных местах. Иначе буря разразится с ужасающей силой. Этот смерч нам не унять. Улыбнулась я и отошла к своему стулу, который уже успел отодвинуть лакей. Я кивнула ему и посмотрела на Амбер. Ты грустишь? Немного, ответила она с улыбкой. Но сегодня я лишаюсь своей подруги. Всего лишь половина дня. Но глаза амбер озорно блеснули. Мне не придётся думать о том, что скажет общество, и потому я буду наслаждаться всем, что приготовит наш замечательный повар. И съем две. Нет, четыре вазочки с чудесными замороженными сливками и обязательно штук 5 пирожных. Какая ты гадкая, фальшивая обидена супилась я. Твой вечер будет вкусней моего, скажу, чтобы тебе дали всего одно пирожное и две вазочки со сливками. Экая ты вредная, ответила сестрица и, бросив на барона вороватый взгляд, показала мне язык. Я показала ей в ответ. Девицы на выденье, хмыкнул батюшка, не позволив уверяться, что наш спор и детская шалость остались незамеченными. А потом открылась дверь, и в столовую вошла матушка. Она оглядела нас, прошла к своему месту на другом конце стола и, присев на отодвинутый стул, произнесла: "Мой дорогой супруг, мы все в сборе. Не пора ли отложить газету и позаботиться о вашей семье?" Батюшка сложил газету, отдал её шагнувшему к нему лакею и провозгласил: "Приступим к завтраку. Пусть славятся боги". "Слава богам", ответили мы нестройным хором, и утреня трапеза началась. А после завтрака день закрутился колесом, запущенным лёгкой рукой матушки. Впрочем, вертелась в нём она сама. Мы же, отец Амберли и я, ускользнули от её бдительного ока, как только баронесса Теннерис Долла отправилась проверить готовность бальной залы. Господин барон, вернув себе свою газету, объявил, что ему необходимо проверить корреспонденцию и растворился среди многочисленных комнат нашего особняка. А мы с Амбер просто сбежали в парк. Даже страшно представить, что сегодня сюда соберётся весь свет, произнесла сестрица. И мне так жаль, что я буду смотреть на твой праздник со стороны, она улыбнулась и взяла меня за руку. Ты так давно ждала этот день, и мне бы хотелось быть с тобой рядом. Я пожала её пальцы и улыбнулась в ответ. Я ведь предлагала тебе смешаться с гостями, и сейчас предлагаю Что ты? Она махнула на меня рукой. Я не осмелюсь явиться. Если тётушка и дядешка увидят, если всплывёт наружу, ох, даже страшно представить, какой разразится скандал. Слишком много зависит от моего благоразумия, Шанни. И я не могу рискнуть всем ради одного вечера. Ты отчаянная, ты можешь позволить себе безумство. Родители тебя простят. А для меня это будет полным крахом. Нет, же, дорогая. Я лучше подожду полгода, а потом будем вместе веселиться на балах, охотах, на званных вечерах. Амберли положила голову мне на плечо, и я ответила, хмыкнув. Звучит ужасно. Что мы будем вместе? Нет. Я поддела пальцем кончик её носа. Вместе нам замечательно и весело. А там, где ты перечислила, мы собой не будем. Наш долг привлечь хороших женихов, а значит, вести себя как куклы. Куда посадят, там сидим, с кем одобрят, с тем танцуем, на кого укажут, за того выйдем замуж. Вот это ужасно, ужасно скучно и уныло. А я хочу не так. Я хочу иначе, понимаешь? Я хочу чувствовать себя свободной и поступать, как вздумается, а не как укажут. Амберли посмотрела на меня, вдруг прикрыла рот кончиком пальцев и хихикнула. Округлив глаза в сделанном изумлении, я вопросила: "И что вас так развеселило, сестрица? Над чем потешаетесь?" Такая глупость вдруг пришла в голову. Отмахнулась она. "Говори сейчас же", притопнула я ногой. "Это такая глупость", ответила она и попыталась успокоиться, но я подступила к ней. "Стало быть, не сознаешься?" констатировала я. Шанни, право слово. Ай! взвизгнула Амбер, так и не договорив, потому что я пробежалась пальцами по её рёбрам. Шанни, ай, не надо. Ша. расхохоталась она в полный голос. Хва- Хватит, Шанни. Сестрица неприлично хрюкнула, и я грозно свела брови. Говори, а то хуже будет. Да это и вправду глупости, сестрица. Одышав,сь, улыбнулась Амберли, но поняв, что отступать я не собираюсь, она отвела взгляд и проговорила ворчливо: "Мне вдруг подумалось, что необходимую свободу тебе даст замужество". Амбер скосила на меня глаза и закончила, сверкнув лукавой улыбкой: "Выходи за старика Шанни, за древнего-древнего, и тогда, когда он умрёт, ты станешь вдовой. А вдовы, как известно, могут позволить себе много больше". Чем замужние дамы, и уж тем более девицы. Вот что мне подумалось. Теперь в самом искреннем изумлении округлила глаза. После размяла пальцы и велела: "Беги, говориливое создание, беги, пока кара не настигла тебя закромольные помыслы". "Месть!" воскликнула я и бросилась к негоднице. "Ах!" взвизгнула Амбер и припустила от меня палие. Она заливисто смеялась, уворачиваясь от моих скрюченных пальцев. И если поначалу я воинственно выкрикивала ей вслед о возмездии, то вскоре уже смеялась, петляя между деревьями в попытках нагнать Амберли. Наконец, изловчилась, прыгнула и повалила вертлявую сестрицу на траву. После навалилась сверху и пробежалась пальцами по рёбрам. И вот в таком верещащем клубке тел Заходящимся в искрящейся нещенячей радости, нас и обнаружила моя матушка. "Да что это такое, девочки?" всплеснула она руками и велела лакеям, следовавшим за хозяйкой, разобрать её безобразие и растащить. И когда нас, краснощёких, со сверкающими глазами и дышащих так, будто мы пробежали весь парк на перегонки, отвердили в вертикальном положении, госпожа баронесса отчеканила: Да разве же это поведение девиц, которых в скором времени ожидает сватовство и долг супруги? Это же возмутительно. Мы переглянулись с Амбер, она скривилась, изобразила трясущиеся словно у старика руки, и Матушкины тирадоомчалось с ветром, потому что смех, помимо воли, прорвался наружу, и даже заломленные в муках руки родительницы не произвели должного эффекта. Эки вестиднице возмутилась матушка и велела: По комнатам, и чтобы сегодня больше не дурачились. До завтрашнего дня вы, Амберли, выполняете задания, полученные от вашего учителя, вышиваете, читаете и отдыхаете. А вы, дочь моя, немедленно приводите себя в порядок, и чтобы этого ужасного красного лица я больше не видела. Боги, за что же мне это? трагически возопила баронесса и, прижав ладони к сердцу, помчалась дальше, не забыв отчеканить: "Исполнять сейчас же". Проводив её взглядом, мы сестрицы переглянулись, и Амбер протяжно вздохнула. Моя послушная и кроткая родственница уже мысленно шагала в свою комнату, переживая, что так и не посмотрела на парк, подготовленный к встрече важных гостей. Она бы так и сделала, если бы я была хоть на десятую долю похожа на неё нравом, на юнную баронессу Шанни Теннерис, сложно было назвать кроткой, и поэтому она, то есть я, даже и не подумала вернуться в особняк. Взяв Амберли за руку, я дёрнула её за собой, и мы скрылись за цветущими зарослями тальмены, кустарника, цветы которого меняли окрас по мере своего угасания. Сейчас это были пышные белые соцветия, но пройдёт месяц, и белизна станет нежной розовой, а когда лепестки покроются сочным пурпуром, придёт их пора увядания. Тальмены невероятны по своей красоте и аромату. Однако не ради их прелести я утащила сестрицу в благоухающее густоту кустарника. "Шанни", сдавленным полушёпотом воскликнула Амберли. Что ты опять творишь? Не позволю матушке испортить нам настроение, ответила я. Неужто ты думаешь, что она сейчас же побежит проверять, как мы исполнили её приказания? Госпожа баронесса уже и думать забыла о нас. Всё, о чём думает матушка, это о приёме, и все её волнения направлены туда же, а мы лишь были случайным событием на пути. А это, согласись, вовсе не повод бежать в комнаты и сидеть над скучным чтивом. Но если она нас заметит, Значит, мы будем там, где нет её, улыбнулась я и взяла сестру за руку. Дорогая моя, у тебя всегда есть я, чтобы сослаться на моё дурное влияние. И более того, нынче я стала взрослой, а значит, ты должна слушаться меня, верно? Кто взрослый? Ну, скажи мне, крошка, Amberly, кто? Господин барон, госпожа баронесса, наша воспитательница, и... многозначительно протянула я. И Желая подразнить меня, Амбер приподняла бровь, обозначив непонимание. И я, гордо провозгласила я: "А если ты не признаешь этого, то можешь отправляться в свои комнаты и просидеть там до завтрашнего дня, как тебе велено. А я пойду и наслажусь видом парка, пока его не наводнили гости. И можешь мне поверить, я ни за что и ничего не расскажу тебе, совсем-совсем, даже намёком". Я кивнула для весомости своих слов и, приподняв подол платья, шагнула на другую сторону кустов тилмена. Приостановившись, я прислушалась. Вскоре раздался шелест листвы, и ко мне, насупившись, вышла хорошая девочка Амберли. Она бросила на меня взгляд и ворчливо произнесла: "Ты взрослая, и я не могу противиться твоему решению. После прижала ладонь к груди. Только умоляю, осторожней." Мы будем как две мышки, заверила я трусишку, вновь взяла её за руку, и мы побежали в сторону пруда, где должна была произойти встреча гостей. Стараясь находиться под укрытием ухоженной растительности и зорко следя за тем, чтобы не попасться на глаза баронессе, мы добрались до первой цели нашего путешествия. Признаться, мы обе открыли рот от изумления. Матушка с батюшкой и вправду постарались на славу. Анбер и вовсе застыла на месте, с широко распахнутыми глазами, рассматривая ажурную арку, перекинувшуюся, словно радуга, с одной стороны дорожки на противоположную. Да она и была похожа на радугу, только закрученную спиралью. Цветы от красных до фиолетовых увивали хрупкое с виду сооружение, а ещё они мерцали, рассыпая из сердцевинок золотую пыльцу. Она медленно парила в воздухе, и едва опустившись на землю, таяла. Я приблизилась к карке, подставила ладонь под пыльцу, но она даже не оставила следа на коже. Какая чудесная иллюзия, произнесла я. Благодарю вас, милость, послышался знакомый голос из-за наших самберспин. Сестрица моя Охнув скользнула за меня, как всегда делала, если чего-то опасалась или искала защиты. Развернувшись лицом к мужчине средних лет, я присела в неглубоком реверансе. Пусть он не был знатен, но являлся магом, а к ним относились с уважением все от государя до золотаря. Впрочем, его величество кланяться магу точно бы не стал, но на то уны король о нас приучили к почтению. Однако и почтение это разлилось. Перед нами был сам придворный маг, и ему следовало отдать дань уважения. Примите мои поздравления, дорогая баронесса, склонился в ответ Мак. Я был рад услужить вашему батюшке, благороднейший и добрейший человек. Только батюшке? лукаво прищурилась я. Мак чуть нагнулся в мою сторону, приставил в уголок рта ладонью ребром и произнёс, значительно понизив голос: Я сотворил это, думая о вашей юной прелести, дорогая моя шанье. Но я не смею объявить об этом во все уши слушания. Поэтому, надеясь порадовать вас, я старался для ваших родителей, закончил он и весело улыбнулся. Мне бы понять, обидеться на вас или расцеловать в щёки, хмыкнула я. Я предпочёл бы последнее, но это было бы непозволительной наглостью с моей стороны, ответил господин Мак. Но обижаться на меня даже не вздумайте. Менее всего я желал бы вас обидеть, госпожа Баронесса. Примите мой скромный дар, и ваш восторг станет для меня лучшей благодарностью. Он снова поклонился, а я улыбнулась и ответила: "Вы истинный художник, магистр Элкас, и это я говорю вам со всей своей искренностью". И в этот момент послышался голос матушки: Наши глаза самбер одновременно округлились, и маг всё понял. Он широко улыбнулся и повёл рукой, приглашая нас приблизиться. Недолго думая, мы с сестрицей юркнули за спину магистра, и он быстро шипнул: "Не беспокойтесь, милые дамы, баронесса вас не увидит". Мы знали о его мастерстве и могуществе, однако расслабились только тогда, когда матушка, подойдя к нашему защитнику, повела с ним разговор, совсем не обращая на нас внимания. Баронесса Тэнериздола изъявила восторг чудесам, которые сотворил магистр. Так мы узнали, что лодочки, казавшиеся сплетёнными из паутинки, в нитях которой запутались капли росы, прочные и надёжные, а кроме этого плывут сами, не требуя вёсел. Ставит лишь сказать: "Плыви!", и невесомые су дёнышки заскользят по глади пруда. Когда стемнеет и травы поднимутся тысячи светлячков, и закружат над парком и продом, говорил Мак, а мы самбер слушали, жадно внимая его словам. Вам не потребуются фонари. Я исполнил все ваши пожелания и даже немного добавил от себя. Какая прелесть, воскликнула матушка, прижав ладонь к груди. Вы прелесть, наш дорогой магистр Элкс. Нет таких слов, коеми я могла бы выразить вам свой восторг и признательность. Позвольте мне обнять вас. И не дождавшись позволения, матушка порывисто обняла мага. Её голова оказалась на его плече, взгляд устремился прямо на меня, и я гулко сглотнула. Я даже виновато потупилась, однако баронесса, отстранившись от рассмеявшегося мага, сжала его руку. Благодарю вас, магистр с чувством произнесла Анна. Если бы вы знали, как я волнуюсь, как я хочу, чтобы праздник запомнился моей дочери на всю жизнь. У меня ведь не было настолько пышного торжества, не больше того, что положено для представления девушки Свету, но для шання мне хочется устроить нечто грандиозное, и я безмерно рада, что супруг поддержал меня в этом желании. Знаете, магистр, когда она родилась, Матушка достала из рукава платочек, промокнула уголки глаз, после прижала его к носу, а затем убрала обратно в рукав. Она отвела взгляд и смущённо хмыкнула. Простите, господин Элкс, я сегодня совсем расчувствовалась. Так вот, когда я увидела своё дитя, мне показалось, что мой мир озарился светом. Еще и ещё этот рыжий пушок на её головке. Ох, да что же это? Баронаса отвернулась, и я увидела, что она вновь достала платочек. Захотелось шагнуть к матушке и обнять её, но так бы я выдала на самбер, да и натации сменили бы умиление слишком быстро, потому я осталась стоять за спиной мага, наблюдая за своей родительницей. Магистр накрыл её плечо ладонями. И вы дали ей имя Шанриз, солыбки произнёс Элькас, солнечный луч. Да, немного вно, ответила матушка. Мой лучик-солнце, и она светит мне все свои 17 лет. Вы чудесная мать, сказал Мак, и ваша дочь уродилась вашей копией. О нет, баронесса наконец развернулась к нему лицом. Шанни, вылетая бабушка Эвера, вы ведь видели её портрет, потому не можете со мной не согласиться, лишь надеjunit, что её свободолюбие не передалось правнучке. Но она ведь и моя дочь, а среди моих предков не было сумасбродов. Она снова улыбнулась, и Элькаsp предложил ей руку. "Идёмте, дорогая баронесса, посмотрим вместе на то, что я сотворил для малышки Шанни". "Да, посмотрим", с готовностью согласилась матушка. "Кажется, это последнее, что мне осталось проверить". Она накрыла сгиб локти Мага кончиком пальцев, и он, обернувшись к нам самбер, подмигнул. Родительница, уже взявшая себя в руки, защебетала с новым энтузиазмом. "Морт, я бы хотела устроить что-нибудь чудесное и для нашей Амберли. Она стала нам совсем как дочь, и мне хочется порадовать девочку, когда придёт её время. Вы ведь поможете?" Разумеется, с радостью откликнулся магистр и увлёк баронессу за живую изгородь. "Ох", выдохнула я и обернулась к сестрице. Амбер промакнула глаза и подняла руку, показывая, чтобы я молчала. Пожав плечами, я снова посмотрела на радугу. "Не понимаю", воскликнула сестрица. "Даже я растрогана словами твоей матушки, а ты так спокойно". "Если я не рыдаю от умиления, это не означает, что меня не тронули её слова", полуобернувшись, ответила я. "Не кидаться же мне было ей на шею, выдав наше слушание. Я люблю матушку, ей это известно. Иначе всего этого я повела рукой. Не было бы. А теперь поспешим к воротам, пока магистр отвлекает баронессу, и тогда успеем вернуться в свои комнаты до её появления. Идём? Я протянула руку, и сестрица не стала противиться, только вульгарно шмыгнула носом и переплела наши пальцы. Да, их я тоже хочу посмотреть, кивнула Амберли, и мы поспешили к въезду в поместье. Ворота были ожидаемо украшены цветами, но и здесь ощущалась длань магистра Элькоса. Дорожка, по которой должны были проехать экипажи, оказалась усыпана лепестками, однако стоило взять один из них в ладонь, и стало понятно, что это ещё одна аллюзия. Лепесток показался мне бесплотным и, растаяв спустя краткое мгновение, оказался лежащим на прежнем месте. Это было разумно. Родители созвали, наверное, весь высший свет, и поэтому под копытами лошадей и колёсами экипажей несчастные цветы должны были быстро прийти в негодность, перестав радовать взоры гостей. Иллюзия оставляла дорожке свежий вид, а когда Амберли прошла мимо меня, лепестки поднялись с земли и неспешно закружились вокруг неё. Ох, восторженно выдохнула сестрица. Она раскинула руки и сама закружилась, радостно смеясь творившемуся волшебству. Мне этот фейерверк был интересен лишь первую минуту. Познакомившись с ним поближе, я сделала свои выводы и перешла к стражам, стоявшим по обе стороны дорожки. На них были надеты туники цветов рода Дола, но на правой стороне груди был вышит герб дома Танырис, средней ветви рода. В таком одеянии ходили ещё лет 200 назад, но смотрелось страже эффектно. Руки их лежали на рукоятях мечей, и когда я, пройдя мимо них до ворот, развернулась обратно, воины вытянули мечи и взметнули их вверх, приветствуя вошедшего, в данном случае меня, когда я шла от ворот. Ого, игнорируя правила хорошего тона, протянула я и приподняв подол, прошла мимо стражей, гордо вскинув голову. Увидев это, Амберли присела в глубоком реверансе и склонила голову. "Моя госпожа". Я остановилась перед ней, поддела пальцем её подбородок и произнесла прохладно: "Следуйте за мной, дитя". Сестрица изобразила преувеличенный восторг и прижав ладонь к груди, произнесла с предыханием: "Вы так добры ко мне, госпожа". "Помните об этом, дитя моё", важно ответила я, и мы рассмеялись. Амберли parevista обняла меня и прижалась щекой к моей щеке. Как же я люблю тебя, сестрица, сказала она и звонко меня поцеловала. И я люблю тебя, ответила я, прижав её к себе. Амберли отстранилась, и мы наконец направились к собняку. Даже страшно представить, что однажды мы перестанем проводить столько времени вместе, произнесла Амбер. Не будем так дурачиться и смеяться. От чего же? Взяв сестрицу под руку, я устроила голову на её плечи. Замужество не позволит нам такой роскоши. Ты уедешь в дом своего супруга, а я к своему, и будем видеться лишь тогда, когда это позволит муж. Я фыркнула, а Амберли продолжила: Ведь когда меня представят Свету, ты можешь быть уже обручена. Ты так красива, Шанни, и твоему приданому можно только позавидовать, поэтому не удивлюсь, если завтра уже кто-то попросит твоей руки. И не получут её, ответила я. Через полгода я буду всё ещё свободна. Поверь мне, моя милая сестрица, мои родители выдадут тебя замуж раньше, чем собственную дочь. Я не собираюсь слишком быстро менять отчий кров на дом супруга. Но если кто-то посватается, и твой батюшка сочтёт жениха достойным, ты неплохо знаешь меня, дорогая, улыбнулась я. Мне известно, что я желаю получить от своей жизни, и я это получу. Всего бы это не стоило. Амберли посмотрела на меня и вздохнула. Иногда меня пугает то, что ты говоришь, но я верю в твоё благоразумие. Нас воспитывали одни учителя, и мы слушали одни и те же наставления. Я произнесу их всех, даже если ты разбудишь меня посреди ночи, ответила я. Ни в дурной памяти, ни в глупости меня не обвинить. Однако я добьюсь своего, или пусть небо упадёт на землю. Девицам свойственны мечты, произнесла сестрица, и я не стала ей возражать, чтобы не поссориться. Когда мы вернулись в дом, матушка ещё направлялась к нему. Это я видела в окно, когда мы поднялись на этаж к нашим комнатам. Обнявшись с сестрицей, мы попрощались с ней до завтрашнего дня и разошлись. Она отправилась учиться, потому что для неё занятия с учителями закончатся лишь с совершеннолетием. А я поспешила к себе, чтобы подготовиться к началу приёма. И сегодня я собиралась блистать.